В ней были бумаги а -а -а. Вот это говорит ваша выразительная физиономия а -а -а. Бумага Копилка была заперта, перевязана и запечатана А сверху был пергаментный ярлык с надписью «Джон Гарман, мое завещание» Временно здесь помещенное Надо узнать, что в нем содержится Вы слушайте меня Я так и сказал себе И взломал копилку а -а -а. Не позвав меня? Вот именно, сэр Вижу, вы заинтересовались а -а -а. Слушайте, слушайте Если уж, как вы изволили догадаться, при вашей проницательности устраивать вам сюрприз, так надо, чтобы он был настоящий, ладно, сэр? И вот, как вы сделали честь предположить, я прочел этот документ. Ну? «По всем правилам написано, по всем правилам засвидетельствовано». Очень коротко, поскольку у него никогда не было друзей, а дети выказали непочтение и непокорство, то он, Джон Гарман, старший, завещает Никодиму субофину малую насыпь и хватит с него». А все свое остальное достояние, свободное от долгов и налогов, он передает в казну. Хм. Надо бы проверить от какого числа то завещание, которое утверждено. Может, оно позже этого? Выслушайте меня! Я так и подумал. Я заплатил шеринг. Кстати, с вас шесть пенсов, но это не важно. Чтобы взглянуть на то завещание, друг мой, утвержденное завещание составлено на несколько месяцев раньше этого. А теперь, как мой ближний и компаньон по дружескому договору, скажите. Не закончил ли я мой бескорыстный труд к вашему полному удовольствию? И не устроил ли я вам суп -приз? В самом деле важная новость, мистер Век. Нечего и отрицать. Но все же хотелось бы, чтобы вы мне об этом сказали до того, как напугались нынче вечером, что Бофин пришел за этим документом. А еще хотелось бы, чтобы вы спросили меня, как своего компаньона, как нам поступить, прежде чем вам вздумалось брать на себя такую ответственность. Вы слушайте меня! Я так и знал, что вы это скажете. Но вся забота была на мне одном... Пускай и вся вина тоже будет на мне одном Ну, ну, давайте посмотрим это завещание и эту копилку а, Так ли я вас понял, друг мой, что вы желаете видеть это завещание и эту... Но не злите меня, Век слушайте меня, выслушайте Я сейчас за ними схожу».